Что касается Испании, то эта страна процветала в качестве провинции и стала приходить в упадок, сделавшись королевством. Она истощилась от злоупотребления своими силами, от результатов открытия Америки и от суеверия. И мы смутили бы ее гордость, если бы спросили у нее, что стало с ее 360 городами, список которых был составлен Плинием в царствование Северной пасина третье 300 африканских городов когда-то признавали над собою верховенство карфагена и нет основания думать чтобы число их уменьшилось под императорским управлением Сам Карфаген восстал из пепла в новом блеске и, подобно Капуе и Каринфу, скоро стал пользоваться всеми выгодами своего положения, какие только возможны при отсутствии политической самостоятельности. Четвертое. Восточные страны представляют резкий контраст великолепием римлян и варварством турок. Древние развалины, разбросанные по невозделанным полям и приписываемые невежеством действию волшебной силы, едва могут служить убежищем для какого-нибудь загнанного крестьянина или для блуждающего араба. Под управлением Цезарей в одной, собственно, так называемой Азии, было 500 многолюдных городов, на которые природа рассыпала все свои дары а искусство — все свои украшения. Одиннадцать азиатских городов когда-то оспаривали друг у друга почетное право воздвигнуть храм в честь Тиберия, и римский сенат взвешивал их сравнительные достоинства. Четырем из них было немедленно отказано на том основании, что они не в силах взяться за такое предприятие, и в этом числе была Лаудикея, прежнее великолепие которой до сих пор еще видно из-за ее развалин. Лао получала очень значительные доходы от своих стад баранов, славившихся нежностью своей шерсти, а незадолго до упомянутого состязания получила по завещанию одного щедрого гражданина более 400 тысяч фунтов стерлингов. Если такова была бедность Лао то каково же было богатство тех городов, притязанием которых было отдано предпочтение, и в особенности каково было богатство Пергама, Смирны и Эфеса, так долго тягавшихся между собою из-за права считаться первым городом Азии. Столицы Сирии и Египта занимали в империи еще более высокое положение. Антиохия и Александрия с презрением смотрели на массу зависевших от них городов и даже неохотно преклонялись перед величием самого Рима. Все эти города были соединены между собою и столицей общественными большими дорогами, которые шли от Римского форума, проходили через всю Италию, проникали вглубь провинций и оканчивались только у границ империи. Если мы высчитаем расстояние от стены Антонина до Рима и от Рима до Иерусалима, то найдем, что великая цепь путей сообщения была протянута в направлении от северо-запада к юго-восточной оконечности империи на расстояние 4080 римских миль. Общественные дороги были аккуратно разделены на мили, обозначавшиеся столбами, и шли в прямом направлении от одного города к другому, не обращая большого внимания ни на естественные препятствия, ни на права собственников. Горы пробуравливались насквозь, а через самые широкие и самые быстрые потоки перекидывались смелые арки. Средняя часть дороги представляла собой возвышавшуюся над окружающей местностью насыпь которая состояла из нескольких слоев песка, гравия и цемента и была вымощена большими камнями, а в некоторых местах, вблизи от столицы, гранитом. Такова была прочность постройки римских больших дорог, что их не могли совершенно разрушить усилия 15 столетий. Они доставляли жителям самых отдаленных провинций удобный способ для взаимных сношений. Но главная их цель заключалась в том, чтобы облегчить передвижение легионов. И ни одна страна не считалась окончательно покоренной, пока оружию и авторитету завоевателей не был открыт доступ во всей ее части. Желание получать без замедления известия и быстро передавать приказания побудило императоров ввести на всем пространстве их огромных владений правильно улучшить устроенные почты. На расстоянии только пяти или 6 миль один от другого были выстроены дома. В каждом из них постоянно находилось по 40 лошадей. Так что по римским дорогам не трудно было проехать в один день сотню миль. Пользоваться почтовыми лошадьми мог только тот, кто имел на это особое разрешение от императора. Но хотя они первоначально назначались для общественных нужд, ими дозволялось иногда пользоваться частным лицам, путешествовавшим по своим делам или даже для своего удовольствия. Сообщения морем были не менее удобны, чем сухим путем. Средиземное море было со всех сторон окружено римскими провинциями а италийский материк врезался в середину этого огромного озера в форме громадного мыса. Берега Италии вообще не имеют безопасных пристаней, но человеческая предприимчивость исправила этот природный недостаток. В особенности искусственная пристань в Остии, находившаяся в устье Тибра и устроенная по приказанию императора Клавдия, была одним из самых полезных памятников римского величия. От этой пристани, находившейся только на расстоянии 16 миль от столицы, можно было при попутном ветре достигнуть в 7 дней геркулесовых столбов и в девять или десять дней Александрии в Египте. Хотя чрезмерной обширности империи нередко приписывали много зол, частью с некоторым основанием, частью из склонности к декламации Однако нельзя не сознаться, что могущество Рима имело некоторые благодетельные последствия для человечества, так как то же самое удобство взаимных международных сношений, которое способствовало распространению пороков, способствовало и распространению улучшений в общественной жизни. В более отдаленные века древности мир был разделен неравномерно. Восток С незапамятных времен был знаком с искусствами и роскошью, тогда как Запад был населен грубыми и воинственными варварами, которые или пренебрегали земледелием, или не имели о нем никакого понятия. Под охраной прочно установленного правительства как продукты более благоприятного климата Так и ремесленные произведения более цивилизованных народов мало-помалу проникали в западные страны Европы, а жители этих стран находили в удобствах и выгодах торговли повод, чтобы разводить первые из них и улучшать вторые. Было бы почти невозможно перечислить все продукты животного и растительного царства, которые были мало-помалу ввезены в Европу, из Азии и Египта, но краткое указание главных из них едва ли можно считать несовместимым с достоинством и еще менее с пользой исторического сочинения».